Кулио Кортасар. Непрерывность парков. Читать эту книгу он начал несколько дней назад. Срочные дела заставили прервать чтение, и книгу он вновь открыл уже в поезде, возвращаясь домой, в усадьбу. Мало-помалу его увлекли сюжеты и герои романа. Вечером, написав письмо своему поверенному и обсудив с управляющим хозяйственные дела, он в третий раз раскрыл книгу «В тишине кабинета», окнами выходившего на дубовую аллею. Удобно устроившись в любимом кресле, спиной к двери, чтобы не возникло и мысли о чем либо визите, время от времени, поглаживая левой рукой зеленый бархат подлокотника, он погрузился в чтение последних глав. Он хорошо помнил имена героев и фабулу. Мир книги захватил его тотчас же. Ему доставляло наслаждение, едва ли не извращенное, с каждой строкой все больше отдаляться от окружающей действительности и вместе с тем ощущать, что голова покоится на бархате высокой спинки, а сигареты в нужную минуту всегда здесь, под рукой, и за окнами, под кроной дубов, струится вечерний воздух. От страницы к странице детективное развитие событий, ведущих к убийству, все более овладевало его вниманием, герои сделались зримыми, живыми, и он стал свидетелем их последней встречи в горной хижине. Первой в хижину проскользнула женщина, вскоре вошел любовник. На его лице свежая царапина от ветки. Женщина с наслаждением, покрывая лицо поцелуями, стала слизывать кровь. Но мужчина отстранился от ее ласки, он пришел не за тем, чтобы предаваться утехам тайной любви, хотя здесь, в мире сухих листьев и паутины тропок, они были в безопасности. На его груди, под рубашкой, нож. В груди — жажда свободы. Прерывистый диалог змеёй тянулся от строки к строке и ощущалось все давно уже решено». Даже поцелуи женщины, ласкавшие тело любовника, словно бы желавшие задержать его и отговорить, заставляли с омерзением вспомнить о теле другого, кого предстояло убить. Не было забыто ничто — алиби, случайности, возможные оплошности. Начиная с этой минуты, каждое мгновение наполнялось своим особым смыслом. Они еще раз детально обговорили весь бесчеловечный план — Женщина отвлеклась только на то, чтобы слегка погладить щеку любовника. Уже смеркалась, Уже не глядя друг на друга, крепко-накрепко связанные предстоящим, они расстались возле хижины. Женщине надлежало уйти по тропе в северную сторону. Он пошел по тропинке на юг и, обернувшись на мгновение, увидел — женщина убегает, и волосы ее развиваются. Он побежал тоже, укрываясь за деревьями и оградами, пока в сиреневом мороке сумерек не увидел аллею, ведущую к дому. Собаки не должны были лаять, и они в самом деле не лаяли. Управляющий должен был в эту пору отсутствовать. И он отсутствовал. Мужчина поднялся на невысокое крыльцо и вошел в дом. Сквозь кровь, стучавшую в ушах, он все время слышал слова женщины. Сначала голубая гостиная, затем Галерея и лестница, покрытая ковром. Наверху две двери. В первой комнате никого. Во второй никого тоже. Наконец, дверь кабинета и... Нож в руке, свет льющийся из окон, высокая спинка кресла, обитого зеленым бархатом, голова человека, читающего в кресле детективный роман.